Глава третья. Раннее утро. Поместье графа Чорпасова. Его личный кабинет. Граф Чорпасов раздраженно перебирал документы, которые ему прислали главы боковых ветвей рода. К его великому сожалению, род Чорпасовых не ограничивался графом и его близкими людьми. В его подчинении находилось более 20 семей. Долгие годы, пока Чорпасов стоял во главе рода, они ни разу не выразили недовольства, а все возникавшие споры решались полюбовно. Однако напряжение начало накапливаться, когда сын Чорпасова окончательно отбился от рук и пустился во все тяжкие. Тогда граф впервые услышал весьма оскорбительные сплетни на ежегодном празднике зимнего солнцестояния. Традиционно все пришли на знаменитый бал в маскарадных костюмах И Чурпасова банально не узнали в облике Вордалака, стояли буквально вплотную к нему и перемалывали ему косточки. Слышал, что сыночек нашего графтан творил, насмешливо фыркнул оборотень. Нет, но ну, могу догадаться, закатил глаза кузнечик-убийца. Наверное, опять напился в хлам и устроил безобразную драку. Удивительно, как он еще в каталашку не загремел. Да чего удивительного-то? Оборотень со злостью оскалился. Наш граф без стеснения тратит деньги рода на взятки и подкупы. Но не для того, чтобы приблизиться к императорскому дворцу или захватить те же рудники в Новгороде. Кстати, ты слышал, какая там свара началась? Кошмар, покивал кузнечку убийца и, понизив голос, сказал. Такими темпами граф всех черпасовых помер упустит. Надо бы ему, что ли, финансового советника нанять. Не знаю. Страшно становится за свое будущее. А «У меня вообще-то жена беременна». «Думаешь, все будут молча терпеть его выходки?» Обортень перешел на шепот. «Уже сейчас ходят разговоры, как бы его безболезненно сместить и поставить на его место кого-нибудь поумнее». Граф Чорпасов отшвырнул документы в сторону, разъяренные неприятными воспоминаниями. Конечно, тогда он узнал сплетников и запомнил, а потом отомстил. На время он почувствовал себя в безопасности, но сейчас... Сейчас все резко изменилось. Смерть сына подкосила графа. Точнее, напрочь уничтожила его благоразумность. Он стал одержим проклятым Ломоносовым, потратил бешеные деньги на наемных убийц. И теперь ему нужно было что-то делать с бухгалтерией. Семьи, которые находились в подчинении у Чурпасовых, требовали отчетности. Граф чувствовал, как под ним качается кресло. К сожалению, род также зависел от побочных семей, как и они от него. И сложившаяся ситуация была весьма щекотливой. По итогу Чурпасов так ничего и не придумал, достал телефон и написал палачу итальянской мафии, которого нанял для убийства Ломоносова. Всего одно слово скоро! Ответ пришел незамедлительно. Жду момента, когда он покинет Академию. Думаю, все займет не больше трех дней. Чурпасов расплылся в счастливой улыбке. В этот раз все должно получиться потому что палач никогда не работал в одиночку. У него была большая команда профессионалов. Поговаривают, что он собрал ее из людей-мафиози, которому когда-то прислуживал. Однажды мафиози жестоко оскорбил палача, и тот этого не простил. Прикончил своего работодателя и свалил в закат. Однако в узких кругах его до сих пор называли палачом итальянской мафии. Чурпасов прикрыл глаза, представляя, как ему принесут голову Ломоносова в подарочной упаковке. Из фантазии его вывел стук в дверь. «Войдите!» Через порог переступил бывший помощник графа, вежливо поклонился и протянул ему конверт. Семьи Черпасовых подписали общую претензию к роду Черпасовых. ледяным голосом произнес он. Род должен либо восстановить родовую казну в ближайшие дни, либо согласиться на замену главы рода. В последнем случае нового главу рода выберут семьи. Конечно же, честным голосованием. Граф двумя резкими движениями разорвал конверт и бросил обрывки в лицо своему бывшему помощнику. «Предатель!» — проревел он. «Ты переметнулся к этим крысам!» «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», — спокойно ответил бывший помощник. «Подлец!» У Черпасова перед глазами упала красная пелена. Он разъяренно взревел и набросился на своего бывшего помощника. Схватил за шею и изо всех сил сжал пальцы. Он давил, давил и давил и остановился, лишь когда бывший помощник обмяк. Граф отпустил его, и бесчувственное тело рухнуло на пол. Чурпасов осторожно пнул его носком туфли и пробормотал. «Не притворяйся!» Бывший помощник пялился в потолок пустым взглядом. Его грудь не поднималась, кожа постепенно бледнела. Он был мертв. Граф вцепился пальцами себе в волосы и прошептал. «Что я наделал?»